Своей смелой откровенностью и глубиной доклад понравился управляющим. Особенно хорошо было воспринято предложение о создании мини-потребителей. Разумеется, были споры, но они возникли уже по поводу конкретной реализации этого в целом принятого плана. Долго обсуждалось, делать ли мини-здание на 50 тысяч или на традиционные 120 человек, и что будет выгоднее поставить крест на старой культуре или выработать новую на базе прежней? И что лучше, новое строительство или реконструкция? Один оратор заявил, что согласно данным, полученным самыми современными вычислительными машинами, при уменьшении роста среднего человека в 7 раз, его объем сократится более чем в 300 раз, и ему понадобится в среднем в 200 раз меньше пищи. Впечатляющим было высказывание доктора Т. о том, что в передовых странах расходы мускульной энергии людей составляют 1,28-тысячные расходы всех видов энергии. И совершенно очевидно, если силу человека уменьшить в 100 раз, то это будет ничтожной частью общих энергозатрат, что общество вынесет без всяких потрясений. Это стало причиной новой дискуссии «Какими все же быть людям?». 25 сантиметровыми или 45, а то и 55 сантиметровыми. Долго ломались копья, все выступавшие опирались на расчеты, один оптимистичнее другого. И, наконец, великий управляющий решил принять первоначальное предложение старого ученого, что было признанием его заслуг и памятником ему самому. Однако он, бедняга, не дождался конца споров и не вовремя умер. Всеобщего траура не объявляли, так как дебаты были тайными. Повышенный тонус осознания собственных достоинств отразилось на управляющих. Их глаза смотрели проникновенно и умно, будто видели незримое. Они были уверены в том, что пример их страны потрясет мир, что все будут им подражать, и Бинай станет основным экспортером революционных идей. После многолетних дебатов положение по всем направлениям прояснилось. Необходимо превратиться в 25-сантиметровых. Никто уже не задавал себе вопроса, а нормально ли до такой степени уменьшаться, ведь люди знали, что при теперешних своих размерах им трудно прокормиться. Но все же попробуй заставить 25-летнего мужчину стать 25-сантиметровым. Трудно действительно. Хороший проект мог рухнуть. Тогда? Что тогда, орали опытные, национализируем газеты, журналы, радио и телевидение, будем насаждать культ мини-людей, засыплем стандартного человека историями о красивых 25-сантиметровых, внушим ему, что он огромен гнусин что у него все плохо. Если это затянется, подождем, дело настолько трудоемкое, что его завершить явно не под силу только одному поколению». Борьбу продолжит наши сыновья, но обязательно наступит время, когда люди сами будут просить нас сделать их 25-сантиметровыми. А не лучше ли, если мы, управляющие, станем 25-сантиметровыми? Конечно, нет. Патриотично и смело, но глупо. Ведь если в Бинае не будет проведена хорошо обдуманная, продолжительная подготовительная кампания, то над нами пигмеями начнут смеяться, и мы потеряем свой авторитет. И попробуй с 25-сантиметрового величия без авторитета поработай на благо Биная. Если тяжело осуществить проект сразу, то почему бы с помощью этой огромной информационной машины не начать уверять людей, что красивые люди маленького роста, незаметно год от года снижая эталон? «Умно!» Так будет продолжаться до тех пор, пока мы не достигнем уровня 50 сантиметров и не применим вариант инженера Хуало. Тогда наступит полное изобилие, и заманенные люди сами пожелают уменьшиться до 25 сантиметров. Один ученый утверждал, что самым безболезненным образом можно перейти к 25, если всем людям без исключения в пищу будут добавляться препараты, которые приведут к рождению только 25-сантиметровых и изменит психику человека настолько, что ему будут нравиться исключительно маленькие люди. Но тут раздались протестующие голоса. Не ослабит ли это 25 военную мощь страны? И как мы справимся с военной угрозой севера и запада с юга и востока? Не использует ли враг нашу слабость, чтобы закабалить нас?